Сержант, немедленно снимите телефонную трубку и набери номер. Быстрее, иначе я прирежу вашего капитана. Парень, заворожённо глядя на меня и двигаясь как на плохо смазанных шарнирах, подчинился. Я продиктовал ему код Питера и номер телефона, оставленный мне генералом Корночёвым. Подождав Пока сержант справится со своим не слишком сложным заданием, я приказал ему принести мне аппарат, благо телефонный шнур был довольно длинным. Не теряя времени даром, большими пальцами рук я надавил капитану на шейную чакру, и он на некоторое время отключился, безвольно свесив голову на бок. Это позволило мне занять более удобное положение и дотянуться до трубки принесённого мне в клетку телефонного аппарата. Прижав её плечом к куху, я стал ждать ответа, не спуская глаз с милиционеров и по-прежнему держа нож, приставленным к горлу отрубившегося капитана. Мне было стыдно от того, что, пусть ради благого дела, но приходилось действовать столь жёсткими методами. Но я отдавал себе отчёт, что иного выхода у меня нет, и это хоть как-то оправдывало неизбежное в данной ситуации насилие. Входная дверь поста Гая открылась практически одновременно со щелчком соединения на том конце линии и прорвавшимся за сотни километров усталым голосом Корноча. Хмуров, взглянув на вошедшего в дежурку омоновца, я медленно покачал головой и ещё сильнее прижал острое лезвие к горлу капитана, своего рода жест грозного предупреждения оставаться на месте. Я нисколько не сомневался, что после окончание моего разговора с корночёвым о мнении милиционеров, считающих сидящего перед ними мужика в мокрой рясе и со всколоченными волосами и бородой кровавым убийцей, кардинально изменится. Слушаю, произнёс в трубку бывший командир белых барсов. Доброй ночи, генерал. Страшно рад, что застал вас при исполнении служебных обязанностей. Это я, уверен. Здесь у нас небольшая проблема, так что слушайте внимательно. Мне понадобилось около двух минут, чтобы коротко обрисовать Корначу ситуацию. Я рассказал обо всём, начиная с подземелья и заканчивая своим нынешним положением. А волчья, выслушав меня, карнач сказал: "Передай трубку старшему из ассистентеров, и жди, за тобой приедут. Я звоню в Вологду". "Возьмите, это вас". Я облегчённо вздохнул, бросил ставшую бесполезным нож о на пол обезьянника и прислонив начинающего шевелиться капитана к обшарпанной стенке, посмотрел на замершего, как я и предполагал, в изумлении амоновца. Кивком предложил ему подойти и взять из моих рук телефонную трубку. Некрасиво заставлять ждать генерала ФСБ Тершина. Поговорите, чтобы окончательно понять, что произошло. Вы же слышали, что я ему рассказал. Помедлив секунду, коренастый мужик в камуфляжной форме опустил приведенный в боевую готовность автомат, подошел к клетке и осторожно взял протянутую мною сквозь прутья решетки трубку. Поверил, слава богу, поверил, ликовал я в душе. Старшина Кондратов слушает, произнеся эту фразу, омоновец говорит, Замолчал надолго, и лишь по меняющемуся выражению его скуластого лица, и потому, как он периодически бросал на меня оценивающие взгляды, можно было судить о характере отдаваемых генералом Корначем инструкций. В помещении поста ГАИ повисла напряженная тишина, время от времени разбавляемая лишь бормотанием еще не до конца проснувшегося парня капитана и тихим покашливанием одного из сержантов. Я всё понял, товарищ генерал, решительно произнёс наконец Амонович. Сделаю всё, что смогу. Он положил трубку, обвёл глазами вопросительно глядящих на него гаишников, покачал головой, усмехнулся, видимо, ещё не полностью переварив полученную от генерала информацию и произнёс: Ну и ну. Прямо детектив какой-то. Ладно, Орлы, он похлопал по плечу одного из милиционеров, стоящих к нему ближе всех. Будем выполнять приказание генерала ФСБ. А оно заключается в следующем. Не допустить передачи специального агента отца Павла начальнику тюрьмы особого назначения. У меня нет оснований сомневаться в том, что он мне сказал. Кстати, старшина обернулся к двери, услышав звук подъехавших к посту автомашин. Они, кажется, уже пожаловали. Вот увлёпли, блин, в историю, угрюмо проборчал сержантик, зачем-то покосившись на висящие на стене большие электронные часы. Они показывали 12 минут третьего. Я всё ещё стоял в клетке, молча наблюдая, как из резка распахнувшихся дверей высыпали человек шесть бойцов охраны подразделения Кедр. Вслед за ними в помещение вошёл майор Семенко с видом беззаговорочного победителя. Вооружённые автоматами охранники хорошо знавшие меня сейчас взирали на меня с холодной ненавистью. Семенко осмотрел меня злобным взглядом и скомандовал: "В машину его. Благодарю вас, ребятки, за не торопитесь, майор". Перебил его Амонович, прикрыв меня спиной и вскинув автомат. Только что я получил приказ от генерала ФСБ Корноча из Питера, согласно которому мне категорически запрещено передавать священника отца Павла начальнику охраны тюрьмы. Что за вздор, старшина, взревел Семенко. Этот человек преступник. Мне кажется, преступник вы, майор подал голос я. И ваш командир, полковник Карпов, это вы, неожиданно узнав о спрятанных последним настоятелем от разграбления и до сих пор хранящихся в подземелье монастыря сокровищ, представляющих большую художественную, религиозную и, конечно же, материальную ценность. Решили ликвидировать меня как ненужного свидетеля и полностью завладеть ими. — Что за бред? — растерянно глядя на стоящих рядом охранников, рявкнул майор. — Какие еще сокровища? Ты, липовый священник, проникший в тюрьму с целью помочь в побегу Завьялова? — Ерунда! — Рвал слово излияния Семенка Омонович. Согласно приказу генерала, вы должны быть немедленно арестованы вместе с полковником Карповым вашими же людьми и содержаться в камере до прибытия на остров специальной оперативной бригады ФСБ. А мне приказано довести этот приказ до старшего из сопровождающих вас офицеров. Кто старший? Да что вы слушаете этого провокатора? Уже окончательно теряя самообладание и хватаясь за кобуру, закричал майор: "Разве не ясно? Они заодно с попом. Взять их, я сказал!" "Постойте, постойте!" мне кажется, спокойно, но твёрдо произнёс находящийся среди охранников всегда симпатизировавший мне старший лейтенант Матушкин. Лично у меня никогда не было повода сомневаться в словах и поступках отца Павла. Именно благодаря ему был предотвращён побег Завьялова из Вологодской тюрьмы. Семён Калужот, молчать, лейтенант, взревел майор, но его уже обступили с двух сторон охранники. Вскоре Всё было кончено. Разоружённый майор в наручниках, получив удар в челюсть за попытку сопротивления, был заброшен в один из армейских джипов.